Джон Голсуорси. Серебряная ложка. Эпиграф. Но друг мой, тернист наш путь. Шекспир. Зимняя сказка. Часть первая. Глава первая. Иностранец. Трудно было с первого взгляда узнать американца, в молодом человеке, который вышел из такси на саут сквер в Вестминстере в конце сентября 1924 года. Поэтому шофер поколебался, прежде чем запросить двойную плату. Молодой человек без всяких колебаний ему отказал. — Разве вы неграмотны? — спокойно осведомился он. — Посмотрите, четыре шиллинга. С этими словами он повернулся спиной к шоферу и взглянул на здание, перед которым остановилось такси. Сейчас ему предстояло впервые войти в английский дом, и он слегка волновался, точно ему должны были выдать семейную тайну. Вытащив из кармана конверт с адресом, он посмотрел на номер, выгравированный на медной дощечке у двери, прошептал — «Да, правильно!» и позвонил. Ожидая, пока откроют, он обратил внимание на глубокую тишину, которую нарушил бой часов. Пробило четыре, и, казалось, то был глаз времени. Когда замер гул, дверь приоткрылась, и лысый человек спросил «Что угодно, сэр?». Молодой американец снял мягкую шляпу — Здесь живет миссис Майкл Монт. Да, сэр. Пожалуйста, передайте ей мою карточку и письмо. Мистер Фрэнсис Уилмот, Нейсби, Южная Каролина. Будьте добры, войдите, сэр. Следуя за лакеем, Фрэнсис Уилмот прошел в комнату направо. Здесь внимание его привлек какой-то шорох и чьи-то зубы оцарапали ему икру. «Дэнди — Дэнди! — крикнул лысый лакей. — Ах ты, чертенок! — Знаете, сэр, эта собака терпеть не может чужих. — На место! Одной леди Дэнди прокусил однажды чулок. Фрэнсис Уилмот с любопытством посмотрел на серебристо-серую собаку дюймов девяти вышиной и почти такой же ширины. Она подняла на него блестящие глаза и оскалила белые зубы. Это он малютку охраняет, сэр, сказал лысый лакей, указывая на уютное гнездышко на полу перед незатопленным камином. Когда ребенок в комнате, Дэнди бросается на чужих. Но теперь вы можете быть спокойны, сэр, раз он обнюхал ваши брюки. А к ребенку все-таки. «Не подходите! Миссис Монт только что была здесь, я ей передам вашу карточку!» Фрэнсис Уилмот опустился на диванчик, стоявший посреди комнаты, а собака улеглась между ним и ребенком.